Глава десятая. На следующее утро, в субботу, Стелла впервые в жизни вышла из комнаты уже одетая. Правда, выбрала она странное платье, мешковатое, бесформенное, почти до самых пят. На бирке был указан размер — на 10 лет. Неудивительно, что Стелла почти тонула в этом наряде. Он вместе с другими вещами достался нам от двоюродной сестры Пита и долго пролежал на самом дне комода. Я убрала его туда, рассудив, что маленьким девочкам не пристало носить черное. «Я испекла вафли, твои любимые», — сообщила я. «Сегодня у нас семейный день, папа проведет его с нами». Пит уже сидел за столом и доедал вторую вафлю. «Можно я поем у себя?» — спросила Стелла. «Если останешься, я тебе почитаю», — предложила я. Сработал же этот трюк у Ирины. У меня уже лежала на готове книга «Кораблекрушение. История бедствий на море». Но Стелла покачала головой. «Ну ладно», — смирилась я. «В идеале семья должна собираться за одним столом. Но если маленькие уступки помогают удерживать хрупкий мир, зачем лишний раз испытывать его на прочность?» Я мысленно отметила успехи Стеллы. Два дня в школе без происшествий, купание в ванне, самостоятельное расчесывание. Внутри забрежила надежда на то, что ее гиперчувствительность — лишь этап, который скоро пройдет. «Сегодня поедем в заповедник», — объявила я. «Там живут соколы-сапсаны». Стелла не любила зоопарки, не выносила, когда зверей запирали в клетки. Но это место было особенным. Животных там выхаживали и отпускали. А на совсем оставались лишь те, кто не выжил бы в дикой природе. Я даже позвонила заранее, чтобы удостовериться, что там точно нет клеток. Ура! Радостно воскликнула Стелла, и Пит поймал ее за руки и закружил по комнате. На душе у меня потеплело. Заповедник встретил нас густой смесью неприятных, удушливых запахов. Хлорки, кошачьего наполнителя и навязчивых ароматов, которые принесли с собой посетители, их лосьонов для кожи, лаков для волос, кондиционеров для белья. Люди даже не подозревают, как сильно пахнут. И как только собаки нас выдерживают. Телефон у меня в кармане вдруг пискнул. Когда я увидела сообщение от Шерри, сердце замерло на мгновение. Правда, Шерри обошлась коротким. «Спасибо за открытку и подарок». «Пожалуйста», — написала я. «Мир?» В ответ пришел лишь смайлик с поднятым большим пальцем. Я уставилась в экран, надеясь, что появится еще хоть что-то, но молчание говорило громче любых слов. В этом сухом все супер» слышалось отчетливое, «оставь меня в покое». Продолжать разговор Шерри не собиралась, по крайней мере, пока. Птицы жили в стеклянных вольерах без крыш. Пустельги и соколы устраивались на жёрдочках и с интересом наблюдали за посетителями. Стелла заворожённо любовалась ими. Птицы казались спокойными и довольными жизнью, и это радовало, и в то же время грустно было думать об их утраченной свободе. В глубине души мне даже хотелось, чтобы они вылетели из вольеров, отыскали в музее открытое окно и выпорхнули на волю. — Тебя тошнит? — прошептал Пит и я вдруг заметила, что прижимаю ладонь к рту. Я покачала головой. Сизифова пытка токсикозом продолжалась. Ощущение, что меня вот-вот вырвет, не проходило, но облегчение так и не наступало. Все в порядке», — ответила я. Все отлично». Я сплела на наши пальцы, радуясь, что сегодня Пит почти не достает телефон из кармана. Пока Стелла разглядывала стервятников, я воспользовалась моментом и рассказала Питу, что накануне, Стелла согласилась принять вадну под присмотром Ирины. «Ничего себе!» — изумился он. «Хорошо, что Стелла общается с другими взрослыми, а то вы с ней слишком близки». Меня задели его слова. К чему он клонит? И я сделала глубокий вдох. Наверное, это вовсе не подколка, а просто констатация факта. «Кажется, ей и вправду понравилось с Ириной», — сказала я. «А тебе полезно хоть немного расслабиться». Добавил Пит и покосился на Стеллу, чтобы убедиться, что она нас не слышит. Она ведь ничего не знала о выкидышах. «Покой точно не будет лишним после всего, что тебе пришлось пережить в прошлые разы. Ты ведь и с работы ушла, чтобы отдыхать побольше. Разве не так?» Я нахмурилась. Одна мысль о нескольких часах в одиночестве, без Стеллы, без привычных забот о ней наполняла меня тревогой. Я терпеть не могла оставаться одна. В семь лет врачи обнаружили у меня опухоль щитовидной железы. После ее удаления меня ждало следующее испытание — радиоактивный йод. Его давали в жидком виде. Доктор предупредил, что после того, как я выпью йод, я сама стану радиоактивной, и нужно будет пять дней держаться от людей на расстоянии по меньшей мере 6 футов. Мама не объяснила мне, что такое щитовидка и как действует этот волшебный напиток. Ее туманные, и расплывчатые ответы породили во мне чувство страха. Мне казалось, что от меня скрывают ужасную правду, что во мне затаилось нечто страшное и зловещее, и именно поэтому меня нужно изолировать от всех. Днем меня проведывала Морин, а вечером заглядывала мама, чтобы пожелать спокойной ночи. Остальное время я простаивала у окна, наблюдая, как соседка из дома напротив каждое утро провожает детей в школу, а после обеда приводит назад. Вечером в их уютной гостиной зажигался свет, и все семейство собиралось у телевизора. Они ели оладьи с маслом и нежно жались друг к дружке, а я смотрела на это, и из моих глаз нескончаемо лились слезы, а во рту было сухо-сухо. На третий день заточения мне начало казаться, что обитатели кукольного домика наблюдают за мной. Ритмичный стук в радиаторе стал напоминать странный настойчивый сигнал. Стены вздымались, как ткань на ветру. Моя жизненная энергия будто вытекала из меня по капле и растворялась вокруг. На пятый день я перестала говорить. Через неделю все стало, как прежде. Это время доказало мне, что наша личность не так уж стабильна, как кажется. Наша личность — это нечто хрупкое и переменчивое. Мы зависим от присутствия других людей. В полном одиночестве мы не обретаем себя, а, напротив, растворяемся. Поэтому я поспешила сказать: мне хорошо и спокойно со Стеллой. Это и есть мой отдых. За обедом в кафе Стелла на отрез отказалась притронуться к своему любимому вегетарианскому бургеру, который я в тропях разложила на составляющие и жареной картошке. Ругаться в этот чудесный выходной совсем не хотелось, так что я попросила официанта упаковать еду с собой и запихнула контейнер в сумку. Когда мы выходили из кафе, Пит неожиданно воскликнул: «О, привет!». Перед нами стоял Ник, муж Эми, который тоже был на дне рождения Стеллы. Он с чрезмерной теплотой поздоровался с нами и кивнул на Лулу, пьющую сок из маленькой упаковки. «Сегодня у нас папник. Папин день», — пояснил он. «Каждую субботу я беру Лулу на прогулку, чтобы Эми с малышкой отдохнули». «Отдых с малышкой», — повторила я. «Наверняка она это ценит». К моему удивлению, Стелла подошла к нам сама и даже дружелюбно подняла руку. Лулу лишь лениво пошевелила пальчиками, но тут Ник слегка потолкнул дочь. «Иди поиграй со Стеллой». Лулу с явной опаской повиновалась. Вскоре Стелла отыскала рычаг, смыкавший челюсти горного льва, голова которого стояла неподалеку. Она дала Лулу пощелкать ими. Ник и Пит увлеклись беседой. Они горячо обсуждали, стоит ли Питу отпустить бороду. Я отошла в уборную и склонилась над раковиной с новым приступом тошноты. Это не помогло. Когда я вернулась, Лулу уже держала Стеллу за руку. Так, моему изумлению, была совсем не против. «Можно нам на площадку? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — запричитала Лулу. Я уже начала подбирать предлог для отказа, но тут Пит перехватил инициативу. «Отличная мысль!» — поддержал он, а по пути шепнул мне. «Ей надо побольше двигаться. В ее возрасте я носился на велике по всему району». На площадке Ник и Пит начали весело гоняться за девочками, изображая чудовищ. К ним охотно присоединились и другие дети, обрадованные тем, что наконец-то нашлись взрослые, готовые оторваться от своих телефонов. Единственная скамейка оказалась занята, и мне пришлось устроиться на неудобном искусственном камне. Вообще Стелла недолюбливала детские площадки. Но сегодня со смехом и визгом Улепетывала вместе со всеми от пап-монстров, которые грозно рычали и размахивали руками. Спустя некоторое время Пит ушел за кофе, а Стелла, потеряв интерес к игре, стала наблюдать за другими детьми со стороны. Я вспомнила, как Бланка часто смотрела на нее с тем же бесстрастным выражением. Уж не знаю почему, но она редко присаживалась, пока работала у нас дома. Она была не из тех, кто любит усесться на полу и рукодельничать, но и на телефон никогда не отвлекалась. У Бланки был удивительный талант одновременно и присутствовать, и словно бы отсутствовать. Меня неприятно кольнуло это выражение на лице Стеллы. Я подошла к ней и встала рядом. Помню, мы как-то ехали на машине, и она вдруг спросила, «А когда лемуры мурлычут?» А потом, не дождавшись ответа, сама пояснила, «Когда представляют себя кошками». Так у нас появилась игра — придумывать название книжек о животных, которые выдают себя за других. Мур, я ли мур? Гав-гав, я спокоен, как удав. И го-го, не вижу клюва своего. Время от времени кто-нибудь из нас вновь затевал эту игру. Мур, я ли мур, сказала я. Стелла молчала. Может, не услышала? Мур, я ли мур, повторила я. Обычно она тут же откликалась без всяких раздумий, но сегодня меня ждала тишина. Неужели она забыла про нашу забаву? Стелла Позвала я, но она никак не отреагировала. Мур, я ли Мур? Повторила я теперь уже с тревогой. Стелла моргнула и, словно проснувшись от дрема, встряхнулась. «Ква-ква, я сова. Наконец отозвалась она. Никогда еще она так долго не раздумывала над ответом.